Глава 3. Жизнь орхидеи 1 Дунфан Цинцан сан спросил Ланихуа, какую жизнь она хочет отныне вести. Та долго размышляла, понимая, что от ее ответа зависит очень многое, но так и не придумала, что сказать. Однажды, бесцельно скитаясь по миру вместе с повелителем демонов, орхидея зашла в шумный город поглядела на суетливую толпу и, наконец, осознала, чего хочет. «Давай познаем многообразие царства людей, большой демон!» Дунфан Цэнсан обернулся и приподнял брови. «Вот как? И что же ты хочешь постичь?» Ланьхуа подумала и пояснила. «Я читала натальные карты, которые составляла хозяйка, но никогда не видела, как сбываются предначертания. Вместе с тобой я пробежалась по царству людей», Поглядела на загробный мир и остров тысячи тайн, покружила по царству демонов, но у меня не было времени, чтобы остановиться и понаблюдать за тем, что происходит вокруг. Она загибала пальцы, перечисляя. «Я хочу посмотреть на дворец императора. Хочу узнать, как выглядят императоры и его сановники. Хочу повидать мир Дзянху, полный любви и ненависти». Примечание. Дзянху — вымышленный мир мастеров боевых искусств, Конец примечания. Хочу посмотреть, как обитатели Дзянху, опираясь на силу меча, воздают за добро и карают злодеев. Хочу познакомиться с теми, кто ищет бессмертие, и узнать, как они занимаются совершенствованием. Говорят, что моя хозяйка некогда тоже состояла в одной из школ. «Ладно», — без колебания согласился Дун Фан Цинцан. «Завтра же мы едем в столицу». Сговорчивость повелителя демонов безмерно удивила Ланьхуа. «Ты даже не спорил. А зачем темнейшему спорить с тобой? Раньше ты либо сразу отвергал мои предложения, либо начинал торговаться и выдвигал условия, а если соглашался, то пытался меня перехитрить». Орхидея сделала паузу. «Ты опять что-то задумал?» Дунфан Цэнцан замолчал ненадолго. «Нет». Повелитель демонов решительно поглядел в глаза Ланьхуа. «Больше никаких хитростей и уловок». Получив прямой и честный ответ, орхидея сперва растерялась, а потом радостно кивнула. На другой день она проснулась уже недалеко от столицы. Дайюй доставил ее и Дунфан Цэнсана на окраину города и умчался, чтобы вдоволь порезвиться. Повелитель демонов и Ланьхуа целый день развлекались и пировали в столице, А под вечер орхидея устала и захотела на постоялый двор, чтобы отдохнуть. Сегодня мы проведем ночь не на постоялом дворе, отрезал Дун Фан Сенсан. А где же тогда? растерялась Сланьхуа. Не успел ее голос умолкнуть, как вокруг сменился пейзаж. Подняв глаза, орхидея увидела величественный дворец. Повелитель демонов небрежно сотворил заклинание и уверенно прошествовал обруку слоньхуа сквозь главные ворота где, по легенде, имел право ступать лишь император. Стражи, стоявшие по бокам, ничего не заметили. Войдя во дворец, Орхидея огляделась и вздохнула. все таки Дун Фан Ценцан ни в чем не знал миры. Прибыл в столицу и решил обосноваться в самом средоточии власти. Однако ночь еще не опустила свой занавес, и Лань Хуа подумала, что, возможно, пока не разгадала истинный замысел повелителя демонов — Она заподозрила неладное, когда Дунфан Цинцан по-хозяйски вошел в императорский кабинет и приставил горлу государя пылающий меч. «Большой, большой демон!» Император сидел за письменным столом. При виде сребровласого Дунфан Цинцана и его алых глаз государь побледнел от страха, не смея пошевелиться. Он не мог не заметить, что с появлением незнакомца телохранители и придворные евнухи все как один полениц. «Что ты творишь, большой демон?» Император переводил взгляд с мужчины на девушку, не в силах скрыть смятение. Дунфан Сэнсан приобнял орхидею за талию, презрительно посмотрел на государя и потребовал. «Издай указ». «Какой?» — дрожащим голосом уточнил император. Об отречении об отречении Да об отречении. Ланьхуа растерялась не меньше чем государь. Зачем тебе нужно его отречение? Дунфан Синнцан нахмурился, покосился на орхидею и переспросил: Ты же хотела узнать как выглядит придворная жизнь Да, верно, разве можно получить полный обзор, не взобравшись на вершину? Ты рассуждаешь разумно, Ланьхуа запнулась. «Но совершаешь ошибку. Я не хотела, чтобы император отрекался от престола и не желала становиться императрицей». Орхидея поразилась подобной нелепице. «Ты когда-нибудь видел, чтобы император вот так восходил на престол? Какой-то незатейливый государственный переворот. Нужно ведь захватить дворец силой, перебить стражу и только потом свергать императора» вломиться во дворец, оглушить охрану с помощью магии, избежать боя и убить государя. Таков твой план. Где же тут преодоление трудностей? В натальных картах все по-другому». Дунфан Цинцан по обыкновению приподнял брови и беспечно заметил. «Темнейший избрал самый короткий путь». Ланьхуа глубоко вздохнула и уставилась на потолочную балку. «Давай отправимся в мир Дзянху». «Императорский двор нам не подходит, здесь слишком много условностей». Повелитель демонов был рожден, чтобы презирать условности. Если допустить его к власти в царстве людей, не пройдет и трех дней, как на императорский дворец обрушится небесная кара в виде молнии. Дунфан Цинцан смутился и уточнил. «Ты не желаешь стать императрицей?» «Никогда не хотела!» Орхидея схватилась за голову и вздохнула. «Большой демон на редкости заносчив и вряд ли отступится. Как же его переубедить?» Пока Ланьхуа размышляла, Дунфан Цинцан внезапно убрал огненный меч, щелкнул пальцами, и император уснул за столом. Увидев, что повелитель демонов прислушался к ее словам, Орхидея удивилась. «Ты не сердишься, что я тебе докучаю?» «Сержусь!» Равнодушно ответил Дунфан Сен-Сан без намека на недовольство. Он покосился на Ланьхуа и прервал разговор. Взял девушку за руку и повел прочь из дворца. Когда они проходили мимо горевших свечей, огоньки начинали плясать, потревоженные порывом ветра, который летел вслед за удалевшейся парой. Их тени на земле тоже раскачивались и трепетали. В тусклом, мерцающем свете Ланьхуа растерянно глядела на повелителя демонов, державшего ее за руку. Похоже, большой демон относится к ней иначе, чем прежде. Ланьхуа казалось, что она ненадолго уснула, а проснувшись, вскоре все вспомнила. Воспоминания о самой смерти сводились к одному короткому мгновению. Она знала, что с тех пор прошло много лет, но не догадывалась, как это время тянулось для Дунфан Цинцана. 2. Раз пожить при дворе императора не удалось, может быть, жизнь в мире Дзянху заладится. В мире Дзянху мало условностей, и зато много места. Банды разбойников борются за власть, благородные воины сгорают от любви и ненависти, воздают за добро и карают врагов. Есть на что посмотреть. Ланьхуа все взвесила и просчитала. Покинув столицу, она и повелители демонов отправились на юг. Там как раз обострилась борьба между воинами боевого леса Срединной равнины и школами южных окраин. Примечание. Боевой лес — сообщество мастеров боевых искусств в мире Дзянху. Срединная равнина — историческая область на Великой Китайской равнине по среднему и нижнему течению реки Хуанхэ, где располагались древние столицы Чаннань, Лаян и Кайфэн — колыбель китайской цивилизации. Конец примечания. Во времена Смуты всегда происходит немало интересных событий, за которыми любопытно понаблюдать. Орхидея не ожидала, что ее сведения слегка устарели. Когда путники прибыли к южным границам, союз восьми крупных банд боевого леса уже разгромил школу поклонения Луне и захватил ее главный храм. Победители бурно пировали, празднуя свой триумф. Дунфан Сенсан, как обычно, применил заклятие невидимости. Ланхуа смотрела на першественный зал, полный пьяных гуляк. Ты этим мечтала полюбоваться, осведомился повелитель демонов, оглядевшись по сторонам. Арава мужеланов с обнаженными торсами, запах вина и пота, Ланхуа почесала затылок. Я представляла мир Дзянху немного иначе. «Сборище безмозглых бандитов, признающих лишь грубую силу и вечно дерущихся между собой. По-твоему, это достойное зрелище?» Орхидея покосилась на Дунфан Цинцана. «Разве тот, кто ныне высокомерно осуждает бандитов, прежде не творил то же самое?» Повелитель демонов наклонил голову, и его прекрасные глаза пронзительно уставились на Ланьхуа. «Ты уподобила темнейшего простым смертным, цветочная демоница?» Орхидея бесчётное множество раз смотрела в лицо повелителя демонов, способного стирать народы и страны с лица земли, и неизменно оказывалась очарована им. Ланьхуа подумала, что, наверное, слишком ценит внешнюю красоту, иначе почему она с легкостью согласилась последовать за Дунфан Цинцаном? Пока Орхидея рассеянно размышляла, мимо пробежал грубый верзила. Дунфан Цинцан, не раздумывая, приобнял девушку за талию и прижал к груди. Ощутив жар его тела, излучавшего больше тепла, чем у обычных людей, Ланьхуа покраснела. Слушая, как колотится сердце, она положила руки на грудь Дунфан Цинцана и чуть отстранилась. — Мы ведь скрыты завесой невидимости, — сказала она. — Он не смог бы ко мне прикоснуться. Темнейший все равно не рад подобному соседству. Он потратил столько усилий, чтобы вновь заполучить ее тело и душу. Никому не дозволено прикасаться к цветочной демонице, даже задеть ее тень на земле — преступление. Ланьхуа растерялась, а Верзила тем временем подбежал к возвышению, сложил руки в почтительном жесте и поклонился. Предводитель... Роковая красотка из школы лунного учения выбила дверь темницы, покалечила дюжину воинов и сбежала с горсткой учеников. Шум и гомон внезапно стихли. Взгляды присутствующих устремились к мужчине в белых одеждах, который развалился на лежанке, стоявшей на возвышении. Тот дремал, сраженный хмелем, но, услышав тревожную весть, медленно открыл глаза и приподнялся. Разве ее не заставили принять порошок, отнимающий силы? Похоже, она обратила вспять течение ци в меридианах Дзинмай. Главарь банды задумался, а когда снова поднял глаза, в них горела лютая ненависть. Она далеко не уйдет. Применив технику цингун, мужчина вылетел из зала. Примечание. Цингун. Особая техника, позволяющая мастеру боевых искусств передвигаться с поразительной скоростью. Конец примечания. Орхидея торопливо похлопала Дунфан Цинсана по руке. «Поспешим следом. Смертная, обратившая вспять течение ци в меридианах, долго не проживет. Хочешь посмотреть, как она умирает? Ясно же, что главарь банды влюблен в роковую красотку. Давай поглядим на красивое зрелище». «Где ты углядела любовь?» — Дун Фан Ценцан холодно фыркнул. «Он лишил ее сил с помощью волшебного порошка, а теперь намерен уничтожить. Ты называешь это любовью?» «Ну и что?» — выпалила Ланьхуа. «Вспомни, сколько раз ты пытался меня убить. Разве теперь не любишь?» Дун Фан Ценцан поперхнулся. Похоже, цветочная демоница права. Повелителя демонов до сих пор терзало чувство вины перед Орхидеей. Ни Дунфан Цинцан, ни Лань Хуани вспоминали о прошлом, которое рассеялось подобно облаку. Когда Орхидея, желая увидеть любопытное зрелище, нечаянно упомянула былое, ее слова, как рыболовный крючок, вытащили на свет тревогу и стыд, скрытые в глубинах сердца. «Эй, если сейчас не отправимся в путь, то все пропустим». Ланьхуа подняла голову и поглядела на Дунфан Цинсана. Тот, не тратя лишних слов, обнял девушку за талию и устремился следом за предводителем банды в белых одеждах. Для смертного главарь банды воистину блистал талантами. Не успела сгореть палочка благовоний, как он уже отыскал беглянку, но та, очевидно, тоже кое-что умела и помогла ученикам скрыться. Женщина стояла посреди рощи, опираясь о землю мечом, и холодно смотрела на главаря банды. Ее глаза налились кровью, лицо побледнело и лишилось красок, а губы почернели. С первого взгляда было понятно, что она умирает. «Так любят друг друга, что готовы убить», — вздохнула орхидея, паря в воздухе вместе с Дунфан Цинцаном. «Похоже, она обречена». «Хочешь, чтобы она выжила?» Ланьхуа сосредоточенно наблюдала за сценой, не отводя глаз. Судя по тому, что хозяйка писала в натальных картах, красавица выжить не сможет. Тем временем главарь банды нарушил молчание. «Всё еще надеешься сбежать?» Женщина холодно улыбнулась. На ее лице промелькнула невыразимая тоска. «Предлагаешь дождаться, пока ты меня убьешь? «Посмотри на ее лицо. Она не сдается! объясняла Ланьхуа повелителю демонов. «Любимый загнал ее в угол. Она, вероятно, страдает от отчаяния». В этот раз в сердце Дунфан Цинцана вонзился не рыболовный крючок, а острый нож. «Она спасла учеников, значит, очень сильна», — Ланьхуа вздохнула. «Почему он не скажет ей что-нибудь ласковое? Она все равно умирает». Лучше солгать, чтобы она с легким сердцем отправилась к желтым истокам. В прошлом, когда душа орхидеи едва не рассеялась на горе тысячи тайн, Дунфан сан не сказал девушке ни единого доброго слова. Он никогда не прибегал к красивой лжи. Наверное, цветочная демоница тоже страдала от безысходности, лишившись надежды, совсем как беглянка в роще. Дунфан Цинцан посмотрел на главаря с ледяными глазами, словно увидел прежнего себя, и сжал кулаки. «Если красавица умрет, он пожалеет». «Верно, еще как пожалеет», — поддакнул повелитель демонов, чего раньше никогда не делал, и Ланьхуа удивленно возрилась на спутника. В этот миг женщина вскинула меч и нацелила острие на главаря банды. «Хватит болтать!» Движения причиняли красавице сильную боль. В уголках ее рта выступила кровь, которую она тут же вытерла. «Сражайся!» Главарь банды сжал рукоять палаша. Орхидея вздохнула, не в силах больше смотреть. Неожиданно налетел порыв у ветра, и Дунфан Цинцан бесследно исчез. Когда Ланьхуа перевела взгляд на рощу, ноги повелителя демонов уже коснулись земли. Поднялся ураган, взметая пыль и песок. Вокруг потемнело. Когда буря утихла, главарь банды лежал на земле. Из уголков его рта текла кровь, грудь еле вздымалась. Он умирал. Женщина, наоборот, выпрямилась, а к ее лицу вернулся румянец. Она в недоумении распахнула глаза, посмотрела на небо и землю, на поверженного главаря банды, а затем на свои руки, не понимая, что произошло. Дунфан Цэн вернулся к Ланьхуа — «Что ты сделал?» — спросила она. «Спас одного человека и прикончил другого. Вот и все. Повелитель демонов расправился с главарём банды, словно желая наказать себя самого за ошибки прошлого, когда он вел себя как последний негодяй. Женщина надолго застыла на месте, а потом медленно подошла к умирающему. Глядя на распростёртое тело, она подняла меч. «Что?» — воскликнула потрясённая орхидея. Красавица беспощадно вонзила клинок в грудь врага. Из раны брызнула кровь, запачкав одежды беглянки, но это не помешало ей с мрачным лицом еще раз поднять и опустить длинный меч, добивая главаря банды. Тот задергал ногами и умер. «Тьфу!» — сплюнула красавица. «Такова воля небес». «Раз я сегодня не умерла, то уничтожу все восемь банд Срединной равнины». Цветочная фея вытаращила глаза и едва не проглотила язык. Женщина вынула меч и в небо забил фонтан алой крови. Холодно фыркнув, красавица улизнула, применив технику цингун и ни разу не обернувшись. подол ветерок, и Ланьхуа поняла, что мир вокруг зыбок и ненадёжен. Дунфан Цинцан тоже слегка растерялся. Он покосился на оцепеневшую девушку и уточнил. «Говоришь, так любят друг друга, что готовы убить?» — он усмехнулся. Дурные наклонности повелителя демонов вновь напомнили о себе, придав его голосу язвительный тон. «Неплохо. Ты угадала ровно наполовину». Ланьхуа не сразу очнулась от потрясения. «А, эту натальную карту наверняка составляла тётушка Саньшен». Ей нравятся неожиданные повороты судьбы. Я тут ни при чем. Дунфан Цинцан напустил на себя безразличный вид, а затем скривил губы в коварной усмешке. Глава еретической школы сбежала. Мир Дзянху ожидает бурные времена. Темнейшему любопытно. «Я не хочу жить в мире Дзянху». Как ни крути, повелитель демонов посеял очередную смуту по вине орхидеи. Ланхуа не желала разгребать последствия, но Дунфан Цинцана это не волновало. «Хорошо. Что еще ты хочешь познать?» «Императорский двор не годится. Мир Дзянху тоже». Орхидея подумала и посмотрела на Дунфан Цинцана. Ему в спину бил яркий солнечный свет, и Ланьхуа сощурилась. «Большой демон. М? -м? В древние времена и после воскрешения ты наводил ужас на три царства». Твое имя стало легендой». Дунфан Цинсан не спорил, потому что Орхидея говорила чистую правду. Цветочная фея продолжила после паузы. «Я тоже хочу попробовать». Повелитель демонов приподнял брови. «Я обучу тебя магии. Если проявишь способности, то спустя три месяца сможешь сломать печать трех царств, и твое имя тоже войдет в легенды». «Я не об этом», — Орхидея перевела дух и пояснила. «Я имею в виду, что можно жить, как вздумается, не опасаясь возмездия, потому что никто не в силах тебя покарать. Звучит заманчиво, но ты не задумывался о том, чтобы сменить образ жизни. Из мира трех царств нам не сбежать, но мы можем найти уголок среди мирской суеты, жить вместе, как моя наставница с мужем, шумной и мирной семьёй». Дунфан Ценцан слегка растерялся. «Завести с цветочной демоницей семью?» «Произвести на свет несколько непослушных сорванцов?» Он кивнул. Ланьхуа схватила повелителя демонов за руку. Подберем тихое место для дома». «Ладно». 3 На другой день орхидея посмотрела на Дунфан Ценца, настоявшего рядом. Они только что, не спеша, поднялись на пологий холм. Небо вдали начинало светать, впереди простиралась дорога. Свежий утренний ветерок развивал чёрные одежды и серебристые волосы повелителя демонов. Заметив пристальный взгляд Ланьхуа, Дунфан Сен-Сан повернулся к девушке. На невозмутимом лице не дрогнул и мускул, но в глазах отразился ее силуэт. «Пора в путь на поиски дома!» Восходящее солнце заливало землю лучами, удлиняя две тени и намекая, что жизнь только начинается.